прикосновением можно выразить и супружескую любовь. Для некоторых это единственный способ почувствовать ее. Им необходимо держаться за руки. Им нужно, чтобы их целовали, обнимали, тогда их сосуды любви наполнены, и они знают, что любимы. Иначе они не уверены в любви супруга. Есть такая поговорка. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Иными словами, обед поможет вам завоевать любовь. Поэтому многие женщины кормят мужа как на убой. И все же правильнее было бы сказать, путь к сердцу некоторых мужчин лежит через желудок. Один человек рассказал мне, «Жена целый день проводит у плиты. Она чудесно готовит, изобретает все новые блюда. Для кого? Я люблю картошку с мясом. Мне не нужны изысканные обеты. Когда я говорю ей это, она обижается. Ей кажется, я ее не ценю. А мне просто жалко, что она напрасно тратит столько времени». «Если бы она не торчала весь день на кухне, мы могли бы быть вместе, и у нее оставались бы силы на что-то другое». Было очевидно, что-то другое гораздо милее его сердцу, чем еда. Эта женщина совершила ошибку. Ее мать отлично готовила, и каждый раз, вставая из-за стола, отец говорил, «Все было снова очень вкусно. Я так тебя люблю». Он ценил ее старания. Дома и в гостях он не упускал случая похвалить кулинарный талант жены. Его дочь усвоила, чтобы угодить мужчине, надо его вкусно кормить. Да вот только в мужья ей достался не отец. Ее муж не понимал этого языка любви. Из разговора с ним я быстро понял, что-то другое значило секс. Тогда он верил в ее любовь. Но если по каким-то причинам она отказывалась от близости, все кулинарные изыски были напрасны. Он сомневался, что она его любит. Вкусно поесть нравилось ему, но еда вряд ли могла заменить то, что он называл настоящей любовью. Секс – лишь один из диалектов этого языка. осязание отличается от других четырех чувств тем, что тактильные рецепторы, расположенные по всему телу, а не в какой-то одной области. Они воспринимают внешнее раздражения и преобразуют их в электрические сигналы. Головной мозг анализирует эти сигналы. Так мы распознаем горячее и холодное, твердое и мягкое. Нам может быть приятно или больно. Так можно почувствовать, любят нас или ненавидят. Некоторые части тела более чувствительны к внешним раздражителям. Объясняется это тем, что рецепторы неравномерно распределяются по телу. Так, на кончике языка, на подушечках пальцев, на кончике носа их очень много, а вот на плечах и на спине сравнительно мало. Однако не будем углубляться в физиологию. Рассмотрим этот вопрос с точки зрения психологии. Прикосновения могут выражать любовь, а могут и ненависть. Если ваш супруг говорит на этом языке, прикосновением он поверит скорее, чем словам «я тебя люблю» и «я тебя ненавижу». Пощечина оскорбительно для любого ребенка. Но для ребенка родной язык, которого прикосновения, хуже и быть не может. Поцелуи приятны всем детям. Но ребенок, который говорит на этом языке, видит в них любовь, тоже и со взрослыми. Выражать любовь супругу на языке прикосновений можно по-разному. Тактильные рецепторы есть по всему телу, а значит, любое ласковое прикосновение говорит о любви. Но некоторые вашему супругу приятней. Какие? Лучше об этом спросить его самого. Если вы хотите любить его, вы должны знать его диалект. Вы должны прикасаться к нему так, как ему нравится, и когда ему этого хочется. Возможно, некоторые прикосновения ему неприятны, И если он говорит вам об этом, постарайтесь их избегать, иначе уже не любовь вы выразите. Это будет означать, что вы заботитесь только о себе, а он вам безразличен. Ошибкой было бы считать, что то, что нравится вам, и ему приятно. Бывают прикосновения, которые требуют от вас внимательности. Массаж, интимные отношения. Но прикосновения могут быть и мимолетными. Например, наливая в чашку кофе, вы кладете руку ему на плечо или, проходя мимо, слегка прижимаетесь к нему. Конечно, первый вид прикосновений требует гораздо больше времени, ведь сперва вам нужно понять, что приятно вашему супругу. Если он хочет, чтобы вы делали ему массаж, запишитесь на курсы массажа и научитесь. Не жалейте ни времени, ни денег. Если его родной диалект – сексуальная близость, почитайте соответствующие книги. Это поможет вам выражать ему любовь. Мимолетные прикосновения не требуют времени но могут оказаться для вас гораздо сложнее, особенно если этот язык чужой для вас, и вы не привыкли к нежностям. Когда вы сидите рядом и смотрите телевизор, обнимите супруга, это не требует особых сил, но ему скажет о любви. Когда он уходит на работу или возвращается домой, поцелуйте его, много времени это не отнимет, но для него очень важно. Если вы поняли, что прикосновение родной язык вашего супруга, вы ограничены только своей фантазией. Если раньше при людях вы избегали нежностей, измените свои привычки. В ресторане держите жену за руку, выходя обнимите за талию, поцелуйте ее, когда сядете в машину. Так вы наполняете ее сосуд любви. Если ваша жена собралась по магазинам, поцелуйте ее на прощание. И может она вернется пораньше. Будьте нежными. Но не забывайте спрашивать, приятно ли ваше прикосновение супругу. Запомните, последнее слово «за ним». Выучите его язык. Необходимо прикасаться друг к другу. Моя душа живет в моем теле. Прикоснуться к моему телу – значит прикоснуться ко мне. Оттолкнуть его – значит отдалиться от меня. Чтобы поприветствовать друг друга, при встрече люди обмениваются рукопожатием. Если кто-то вдруг откажется подать мне руку, я пойму, что наши отношения испортились. У каждого народа свои обычаи.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 Сосуд любви не просто пуст, он разбит. Потребуется много времени и сил, чтобы склеить его. Кризис. Когда нам трудно, нам хочется, чтобы кто-то протянул нам руку. В буквальном смысле. Почему? Прикосновения выражают любовь, а если человеку тяжело, любовь ему необходима. Любовь помогает ему справиться с бедой. Трагедии случаются в жизни каждого. Умирают родители. Автомобильные катастрофы каждый год уносят тысячи жизней. Когда у вашего супруга горе, вы должны поддержать его. Ничто так не поддерживает, как любовь. Если прикосновение его родной язык, он находит утешение в них. Неважно, что вы говорите, он увидит ваше сочувствие только когда вы обнимете его. В трудные минуты необходимо выражать любовь. Это запоминается навсегда, иначе ваш супруг решит, что вы его не любите. Много лет подряд меня приглашают на двухдневные семинары во Флориду. В один из таких приездов я познакомился с Питом и Пэтси. Они переехали во Флориду 20 лет назад, кажется, в этом штате все приезжие, и давно обжились. Мой семинар спонсировала местная церковь, и по дороге из аэропорта пастор предложил мне остановиться не в гостинице, а у его прихожан, Пита и Пэтси. Я сделал вид, что обрадовался, хотя по опыту знал, чем это кончается. «Весь вечер мне придется решать их семейные проблемы, и спать я лягу далеко за полночь». Однако меня ждал сюрприз, и не один. Дома мы застали Пэтси и кота по имени Чарли. Меня представили обоим. Наконец я мог осмотреться. Дом мне очень нравился, просторный, светлый, в испанском стиле. Одно из двух – либо Пит – преуспевающий бизнесмен, либо он грабит банки. Как оказалось позже, первое мое предположение – правда». Когда меня отвели в комнату для гостей, я увидел, что Чарли уже расположился там, прямо посреди кровати. Я подумал, да, этот кот здесь хозяин. Вскоре пришел Пит. Мы наскоро перекусили и решили, что после семинара поужинаем вместе. Вечером я спрашивал себя, когда же они, наконец, заговорят о своих проблемах. Я привык видеть неблагополучные семьи, такая у меня работа, а тут как будто все в порядке. Счастливый брак, даже подозрительно. Мне хотелось разгадать их секрет, но я слишком устал и решил подумать об этом завтра, на свежую голову. Кроме того, Пит и Пэтси обещали подбросить меня на следующий день в аэропорт, и у нас еще будет время поговорить. Я отправился спать. Чарли любезно уступил мне постель и вышел за дверь. Я на ногах не стоял от усталости, погасел свет и через минуту уже дремал. Но тут сверху на меня рухнуло что-то тяжелое. Я слышал, что во Флориде водятся гигантские скорпионы. Но этот был даже чересчур крупный. Еще не вполне проснувшись, я сгреб чудовище и с диким воплем швырнул его о стену. Последовал глухой удар. Мои хозяева прибежали на шум, вспыхнул свет, и мы увидели на полу без движения лежал Чарли. Через несколько секунд он пришел в себя и пулей выскочил во двор. Я никогда не забуду эту ночь, и Чарли вряд ли забудет меня. Позже Пит и Пэтси сказали мне, что с тех пор кот обходит комнату для гостей стороной. Я думал, вряд ли кто-то из этой семьи будет питать ко мне теплые чувства. Я же так оскорбил их кота. Но страхи оказались напрасными. На следующий день, когда закончился семинар, Пит подошел ко мне. Доктор Чепман никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так хорошо объяснил, что произошло у нас в семье. Все, что вы говорите о языках любви, правда? Мне не терпится рассказать вам нашу историю. Через несколько минут я попрощался с участниками семинара, и мы отправились в аэропорт. По дороге я выслушал рассказ Пита и Пэтси. Они выросли вместе, учились в одной школе, уже тогда все вокруг говорили, что они созданы друг для друга. Они сами так думали. Их родители принадлежали к одному кругу. У них были одни и те же интересы. Оба любили играть в теннис, кататься на лодке, читали одинаковые книги. Никто не сомневался, это идеальная пара. Разве могут ссориться люди, которые так похожи? Они заметили друг друга, когда учились в выпускном классе, потом уехали из дома, поступили в разные колледжи, но хотя бы раз в месяц, а иногда и чаще виделись. В конце первого курса решили пожениться, но сначала надо было закончить учебу. Все шло прекрасно. Три года они жили по такому расписанию. На одни выходные он приезжает к ней, на вторые она к нему. На третьи они едут домой, но, конечно, больше времени проводят друг с другом, чем с родителями потом они отдыхают друг от друга, занимаются своими делами. И так каждый месяц. Расписание они нарушали лишь по особым случаям, таким как дни рождения. Они поженились через три недели после того, как получили дипломы он менеджера, она социолога. Два месяца спустя переехали во Флориду, где Пит нашел работу. Родители остались за две тысячи миль. Впереди был вечный медовый месяц. И действительно, Следующие три месяца их жизнь ничто не омрачала. Они искали квартиру, устраивались на новом месте. Поспорили они всего лишь один раз, когда пит сказал, что Пэтси не умеет мыть посуду. Тогда они решили, что будут мыть посуду по очереди, только и всего. Они жили вместе уже полгода, когда Пэтси вдруг почувствовала, что пит отдаляется от нее. Он работал допоздна, а когда возвращался домой, сразу же садился за компьютер. Когда она спрашивала, что происходит, он объяснял, что начинающим всегда приходится непросто, что ему нужно хорошо зарекомендовать себя. Пэтси, конечно, была недовольна, но что оставалось делать? Пэтси подружилась с соседками, и когда знала, что Пит вернется поздно, шла с ними по магазинам. Иногда Пит приходил, а ее еще не было. Конечно, это его раздражало. Он говорил ей, что она безответственная. Пэтси отвечала, на себя посмотри, если кто и безответственный, это ты. «Как я могу быть дома к твоему приходу, если не знаю, когда ты придешь? Ты никогда не звонишь, не предупреждаешь. Да и вообще, зачем тебе жена? Разве тебе мало компьютера?» В ответ Пит кричал. «Ты ничего не понимаешь. Мне нужна жена! Слышишь? Жена!» Пэтси действительно не понимала, что происходит. В поисках ответа она отправилась в библиотеку и взяла несколько книг о браке. «Так быть не должно», решила она. «Необходимо найти выход» теперь пит сидел за компьютером а она читала иногда до глубокой ночи пит шел спать и заметив ее с книгой говорил обычно «Жаль, что ты столько не читала в колледже была бы отличницей пацы отвечала я не студентка я твоя жена и сейчас мне бы хватило тройки пит уходил прошел год пойти отчаялась сделать что-то сама и сообщила питу что хочет обратиться к психологу она спросила ты пойдешь со мной пит ответил мне психолог не нужен «Мне жалко тратить на это время и деньги. Тогда я пойду одна». «Иди, может, узнаешь что-нибудь полезное?» На этом разговор окончился. Пэтси казалось, мужу все равно, что случится с их семьей. На следующей неделе она обратилась к психологу. Она встречалась с ним три раза, потом удалось уговорить Эпита сходить на консультацию. Процесс выздоровления начался. А через полгода они вновь были счастливы. Я спросил, «Чему же вы тогда научились? Что спасло ваш брак?» «Я научился говорить на родном языке Пэтси, а она освоила мой. Конечно, наш психолог называл это по-другому, но суть была та же. Когда сегодня я сегодня ослушал вашу лекцию, я понял это. Я вспомнил, что мы делали, чтобы наладить отношения. Мы действительно учили язык другого». «И какой же ваш родной язык?» – спросил я у Пита. прикосновение уверенно ответил он. «Да», – подтвердила Пэтси. «А ваш?» – обратился я к ней. «Время. Мне было нужно его внимание, а он занимался работой, часами просиживал перед компьютером. Как вы определили, что муж говорит на языке прикосновений?» Это стало ясно не сразу. Нам помог психолог. Мне кажется, пит сам не понимал, насколько это важно для него. «Да, правда», – сказал пит «Мне было тогда очень плохо, но вряд ли я осознавал, почему. Я был так не уверен в себе» а все того, что она не прикасалась ко мне. Я никогда не просил об этом вслух, но мне так хотелось. Инициатива всегда принадлежала мне, но до свадьбы она отвечала на мои ласки, мы обнимались, держались за руки, а после свадьбы она, случалось, меня отталкивала. Может, она уставала на работе, не знаю, но для меня это было оскорблением. Мне казалось, я ей неприятен, и я решил оставить ее в покое, больше не подходил к ней. Мне было интересно, когда же ей самой захочется обнять меня. Я ждал два месяца. Это было невыносимо. Я стал задерживаться на работе, чтобы пореже видеть ее. Мне было так больно. Я думал, что она меня разлюбила. ей не подозревала, что он мучается, сказала Пэтси. Конечно, я заметила перемены. Он больше не обнимал меня, не целовал. Но я решила, наверное, теперь, когда мы женаты, ему это уже не так важно. Кроме того, он уставал на работе. Я и не думала, что он ждет, когда я возьму инициативу на себя. Мне даже в голову не приходило. Я для него готовила, убирала квартиру, старалась ему не мешать. Я действительно не понимала, чего ему не хватает. Он совсем не обращал на меня внимания. Я так переживала. Мне и впрямь никогда не хотелось к нему приласкаться. Вовсе не от того, что он мне неприятен. Просто для меня это не самое главное. Я хотела почаще бывать с ним. Тогда я почувствовала бы его любовь мы потратили немало времени чтобы отыскать причину всех бед но как только я обнаружила что не удовлетворяла его потребность в любви как только начала проявлять больше инициативы все изменилось он стал совсем другим ему хотелось чаще бывать со мной у меня снова был муж а компьютер он по прежнему работает дома спросил я да по улыбнулась но очень редко когда это действительно необходимо и я уже не ревную его к компьютеру Я знаю, он любит меня, ведь он всегда так внимателен. И знаете, сказал Пит, что поразило меня сегодня? Лекция о языках любви. За 20 минут ваши слушатели узнали все то, чему мы учились полгода. Неважно, как долго вы учились этому. Важно, что вы хорошо это усвоили. Пит один из многих, для кого прикосновение родной язык любви. Им необходимо физически ощущать, что супруг рядом.